артистическая работа Соколов отвез Буню в Сандуновские бани, где его всего лишь за полтора-два часа привели в полный порядок. Отмыли вековую грязь, подстригли, наманикюрили, срезали мозоли. Портной Давид, трудившийся по мелкому ремонту одежды, снял мерку с Буни и отправился в соседний Мюр и Мерлис, первый универсальный магазин в Москве, нынче ЦУМ. Там он закупил все, во что должен быть одет приличный еврей. Буня выпил немного водки под семгу и удивлялся, глядя в зеркало. «Когда сегодня утром я ел тухлую фиш, разве я думал, что скоро буду похож на губернаторского зятя? Какие роскошные шкеры, колеса со скрипом, да на них еще кобылки и клифт на меху! Уважили!» Старый еврей еще продолжал восторгаться брюками, ботинками в галошах и меховым пальто, а сыщик уже вводил его в разграбленную бронированную комнату. Буня с любопытством оглядел и динамитный сейф с громадным раскореженным отверстием, и нетронутый замок и похвалил центовку, пилу «Сименс». «Красивый аппарат, только зачем, извините, корежить кассу?» Буня запустил пятерню куда-то за пазуху, где у всякого почтенного еврея висит магин-давид, но вытащил нечто другое, похожее на трехлопастную вилку с петлей. Минут десять он тяжело сопел возле замка и к очередному расстройству директора Щербакова открыл его. — Как же так? — возмутился директор. — Поставщик и уверял меня, что воры не смогут открыть замок этой системы. — Так я же не вор, — обиделся Буня. — Я артист своего дела. А Соколову он на ухо сказал, «Вы можете мне удивиться, но это рука слесаря, семёна Липкина, и это во мне вызывает недоразумение. Слесарь уже года три на царских харчах». Буня долго и печально глядел в глаза Соколову, потом глубоко вздохнул. «Я никогда бы не сдал Шнифера, извините, легавым, но слесарь очень плохой человек. Он вскрывал кассу хороших евреев». Помните, Струзер и Говшнайдер на Мясницкой. А двести тысяч Лазерсона, который торговый дом на Тургеневской. Но и это было бы наплевать. Но слесарь, Буня еще больше понизил голос, не брезгует трупами. На нем несколько мокрух. Скажите, разве это годится Шниферу? Нет, уверяю вам, Шниферу это не годится. Это позор на нашу голову.